Глава 1 «Слушай, командир, а почему нас прямо до места на вертушке не доставили?» Лис задал вопрос, который наверняка волновал не только его, но и остальных четверых членов отряда. Вместо ответа капитан Мартыненко поднял руку, приказывая остановиться. Бойцы мгновенно замерли, заняв позиции для круговой бароны. «Чисто! Чисто! Чисто! Чисто!» донеслось от каждого. Лис тоже внимательно смотрел свой сектор. Метров двадцати за искореженной сосенкой аномалия закручивала спираль из опавших иголок и шишек. Чуть дальше, возле сухого, треснутого ровно посередине, почерневшего от времени гнилого ствола, промелькнула серая тень. — Бим с нами, — доложил Лис, — на одиннадцать от меня. Хромой и тощий мутант, похожий на собаку, с которой содрали шкуру, а в морду понатыкали гвоздей, с ходу прозванный Бимом, преследовал отряд с момента высадки. Держался поодаль, но не отставал. Вначале его присутствие напрягало, но потом все привыкли и просто отслеживали. "Мужики, а заметили, что зверья почти нет?" спросил прильнувший к прицелу ВСС обычно молчаливый гныш. Только Бим и шастает. «Не так давно слушок прошел, что должники конкретную зачистку устроили», — ответил ему Лис. «Досталкеры да соврут, недорого возьмут. Это же как рыбаки, хабары у них полные рюкзаки, артефактами все кладовки забиты, и каждый как новая машина стоит». «Я тоже слышал», — подтвердил версию Лиса, выполнявший в отряде роль подрывника и одновременно медика Томас. «Говорят, весь квад тогда полег». По сети одно время видел ходила один из квадовцев снимал. Потом изъяли. Так там мутантами вся земля устлана была, не в один ряд. «Сам видел?» — спросил недоверчивый Гныш. «Не, земель из четвертой». «Ну, если земель, то да», — с ехидцей проговорил лис. «В Тамбове же не брешут». «Брешут, но не все», — без улыбки ответил Томас. Только лис помнил этот высокий массивный поборник правды, включал свое чувство юмора в те моменты, когда считал нужным. В другое же время весьма успешно изображал из себя зануду и мог с успехом свести на нет самую смешную шутку. «Вот скажи, откуда у тебя такая способность любой прикол в обычные слова превращать? А это, друг мой, долгие годы медитаций и упорных тренировок». «Слушаем сюда», — прервал их пикировку капитан. «Дальше, судя по карте, массивное скопление аномалий». «Быть предельно внимательными. Проверьте еще раз счетчики аномальной активности. Отвечая на твой вопрос, Лис, скажу, что вертушка нас не доставила прямо на место из-за какой-то ненаучной хрени, выводящей из строя приборы. Два разведывательных вылета едва не окончились гибелью машин и экипажа, поэтому высадили там, где безопасно». «Ясно, командир» отозвался Лис. Тогда еще вопрос. А это не научная хрень, только на технике приборы из строя выводит? Или нам тоже надо опасаться? А то у меня детей еще нет. И вон у Гныша и Люма тоже. Может, стоит вернуться, пока еще не поздно? Бойцы негромко рассмеялись над пошловатой шуткой. Конечно, в любой момент. А как вернемся, еще и благодарность от командования получим за предусмотрительность. Все ценнейшие экземпляры генофонда сохранили. — Я знал, что вы высоко меня цените. Спасибо, командир. — Ага. Назову твою честь собаку, — капитан посмотрел на часы. — Завязали с стрепом. Выдвигаемся. Отряд продолжил движение в еще более неспешном темпе, чем раньше. Бойцы постоянно сверялись со счетчиками, закрепленными у каждого на запястье. Когда приблизились к скоплению, показалось, что лес вокруг замер. Стало так тихо, что можно было различить шуршание листьев под подошвами ботинок. Прерывистое вибрирование устройств, обнаруживающих аномалии, превратилось в причудливую мелодию. И чем ближе становилось скопление, тем интенсивнее жужжание счетчиков. Лис невольно хмыкнул. Его смешок услышал шагавший неподалеку люм и тоже улыбнулся. За ним Томас и Даня. «Блядь, ощущение, что в секс-шоп зашел во время демонстрации ассортимента», — пробормотал Лис. Он не рассчитывал, что его услышат остальные, но в наступившей тишине слова разнеслись вполне отчетливо. Гныш отломал кусок коры с ближайшего дерева и бросил в балагура. Так, конечно, не долетело, но движение Лис заметил и сделал вид, что уклоняется. Вибрации, похожих на наручные часы устройств, становилось все сильнее по мере того, как отряд входил в скопление аномалий. «Зато я теперь знаю, чем различны свидания подружку», — не унимался Лис. Тут не выдержали уже все. И, несмотря на окружавшую опасность, остановились и смеялись. Даже поначалу невозмутимый командир дал слабину. Он же и прекратил веселье. Так, все, собрались. Лис, еще слово вякнешь не по делу? Прикажу рот лентой заклеить. Люм, проконтролируй. А слушается — исполняй. Есть, командир. Люм погрозил кулаком шутнику, показывая готовность использовать скотч. «Контакт на 12 воскликнул Гныш. Бойцы как один присели, приготовившись стрелять. Вдалеке среди деревьев мелькала фигура какого-то уродливого существа. «Галыш!» — определил снайпер разновидность мутанта. «Может, Бим?» — спросил капитан. «Этот не хромает и крупнее. Движется к нам». Люм справа доложил. «Два часа. И цели. Много». «Твою же мать!» — проворчал Лис. «Угораздило в аномалиях застрять». Он тоже увидел приближающихся мутантов. Большая стая устрашающего вида тварей мчалась среди деревьев прямо к отряду. — Даня, шугани-ка их гранаты, — приказал капитан. — Сейчас сделаю. Раздался негромкий чпок, и подствольный гранатомет выплюнул свою смертоносную начинку. Лис оторвал взгляд от коллиматорного прицела и проследил траекторию полета снаряда. Приготовился к резкому звуку взрыва, но тот увидел, как, почти коснувшись земли, граната блеснула округлым боком и полетела назад. Невидимая глазом аномалия отбила подачу. «Ложись!» — заорал он вместе с люмом и распластался на жухлых листьях, закрыв голову руками. Рвануло в нескольких метрах сверху. Следом раздался треск развороченного взрывом дерева. Лис повернулся посмотреть, как раз вовремя, чтобы уклониться от огромной дымящейся щепки. Та воткнулась в землю на расстоянии ладони от его щеки. Сверху сыпала кусками коры и мелкой щепой. Мусор попал в глаза. Сразу начало щипать, и выступили слезы. «Эт твою мать!» Пока он пытался вернуть себе зрение, зазвучали выстрелы. «Лис, ты как? Лис!» — звал Люм. «Норма! Только пока не вижу ни хрена!» Он быстро нащупал фляжку с водой, свинтил крышку, повернул голову в бок и постарался промыть глаза. — Еще мутанта на 12 послышался крик Гныша. Раздались шипящие звуки выстрелов его винтовки. — Томас, помоги ему! — приказал капитан. — Даня, на тебе левый фланг и тыл. Близко не подпускать. — Лис! — Сейчас, капитан! Он часто моргал, пока наконец не смог более-менее видеть, после чего сразу направил свой АК-12 в сторону, откуда приближались мутанты. Недалеко залег люм и стрелял отсечками по три патрона. Твари с облезлыми шкурами и вывораченными наружу зубами были уже в десятки метров от отряда. От неожиданности лист даже вскрикнул. «Ух, бля!» И тут же открыл огонь. Пули рвали несчастных созданий, выбивая кровавые фонтанчики из мускулистых тел. Лес наполнился визгом и рычанием. Сбоку слева гныш сообщил, что перезаряжает оружие. Следом тем же занялся люм. Пришлось держать его сектор. Лис поливал мутантов короткими очередями, часто не попадая. Точно прицелиться мешали деревья. Мазал даже слишком часто, из-за чего ругался сквозь зубы. Металлический щелчок оповестил о том, что и у него патроны закончились. «Заряжаю!» Лис сменил магазин, часто поморгал, мусор еще мешался в глазах и снова поймал в прицел ближайшую тварь. Прострелил ей череп и удовлетворенно процедил. «Вот так!» Нашел новую цель, и тут в его сознании пробилась мысль – мутантов слишком много. Это не был страх или паника, простая констатация факта. Они не успевали убивать всех тварей, и те неумолимо приближались. Продолжая стрелять, подсознательно стал обдумывать действия на тот момент, когда автомат уже не будет эффективным оружием. Радовали пластиковые уплотнения на рукавах от манжет до локтя, позволяющие подставить предплечье под укус практически любого хищника и пустить в ход нож. Также пытался вспомнить приблизительное расположение аномалий, чтобы ненароком не угодить в какую-нибудь. Бросил быстрый взгляд в сторону, где отстреливались Гныш с Томасом. У них положение было не лучше. Мутантов чуть меньше, но все равно слишком много. Значит, скоро завяжется рукопашное. Лис собрался. Выстрел. Тварь зарылась мордой в землю. Еще один. В этот раз мимо. Сука. Продолжил вести цель. Подловил в промежутке между деревьями. Прикончил. Поймал в прицел следующую, но нажать на спуск не успел. Увидел, что мутанты добрались до люма. Одного тот буквально распотрошил очередью в брюхо. Второго сбил в сторону ударом на отмашь. Но с третьим уже не успевал ничего сделать. Лис выстрелил, помогая товарищу, из-за чего сам пропустил нападение. Сразу две твари выскочили на него. Первая прыгнула. Лис поймал ее на ствол автомата и перекинул через себя, одновременно выпуская остаток пуль в мерзкую красно-синеватую тушу. Краем глаза уловил, как мимо проносятся еще мутанты. Прорыв! Его крик утонул в грохоте пистолетных выстрелов. Похоже, гныши Томас достали своих стрижей. Даня и капитан еще полили из автоматов, пока дистанция позволяла. Лис ощутил щекой горячее дыхание, дернулся и выставил предплечье, защищаясь, другой рукой потянулся за ножом. Тварь ударилась о лис и покатилась кубарем. У него появилось время, чтобы вскочить на ноги и занять стойку для отражения атаки. Сильный толчок в спину снова отправил его на землю. Лис полетел вперед, сгруппировавшись для кувырка, но новые толчки завалили на бок. В груди похолодело, мышцы непроизвольно напряглись в ожидании болезненных укусов. Он в отчаянии закричал. Кое-как удалось встать на колени и распрямиться. Еще не видя противника, лис ударил ножом, промахнулся и понял, что второго шанса уже не будет. Постарался прикрыть армированным рукавом горло. Продолжая кричать, замахнулся снова и замер в удивлении. Мутанты бежали мимо, не нападая ни на него, все еще стоящего на коленях, ни на других бойцов отряда. Бежали так, словно люди были не добычей, а всего лишь препятствием, которые нужно преодолеть деревьями, кустами или аномалиями. «Какого хрена?» — невольно вырвался вопрос. Огляделся. Все были целы. Командир хмурый настороженно следил за проносящимися мимо мутантами. Гныш и Томас стояли, прижавшись спинами к одному дереву с пистолетами в руках. Чуть поодаль, на колене, с прижатым к плечу Калашниковым, занял позицию Даня. Лис оглянулся, Люм вытаскивал нож из туши убитого голыша, еще три мутанта упокоились возле его ног. Товарищ пребывал в таком же недоумении. Безумие длилось еще с полминуты, пока последняя тварь не пробежала мимо людей, лишь злобно рыкнув, сначала на Люма, а потом и на Лиса. Но как-то негромко и коротко, будь то испуганно, чего показалось, что в этом рыке... Сокрылись одновременно и злость, и осуждение, и обещание отомстить, и вместе с этим предупреждение. Лису вдруг стало жутко, и тело покрылось крупными мурашками. «Какого хрена?» — повторил он. «Что это было?» — подошел Люм и протянул руку, помогая подняться. Лис, как остальные, смотрел вслед мутантам. «Я не знаю». «Все целы?» — спросил капитан. Пострадавшим оказался только Люм. «За дело при взрыве» не то осколком, не то отлетевшей щепкой, от чего остался глубокий порез за ухом. «Как пройдем скопление, Томас обработает. Проверьте счетчики», — приказал командир. «Позиции менялись, а аномалии, как мы убедились, могут быть теми еще суками. Перезаряжаемся и движемся дальше. Лис, если услышу хотя бы одну шутку насчет гранаты, пеняй на себя. Из нарядов не будешь вылезать, когда вернемся. Понял? Так точно». На самом деле ему шутить и не хотелось. Странное поведение голышей, особенно последнего пробежавшего мутанта, зародило в душе смутную, плохо сознаваемую и оттого крайне тягостную и неприятную тревогу.